Когда вышли из квартиры и спустились на первый этаж, Гога, дождавшись, пока все остальные выйдут на улицу, показал на прикрепленной к потолку камеру наблюдения. Та самая камера, которая засняла Ингу. После этого он достал из кармана мобильник, продемонстрировав за с монитора компьютера фотографию. Он даже поднял мобильник повыше над головой, будто дайно не верила, что картинка на экране вписывается в общий вид холла. И по времени это было как раз перед тем, как Макс якобы сбросился с балкона. С Террасы поправила его Дайна. «Ну да», — согласился с ней Гога. «И вы считаете, что эта достаточно хрупкая женщина на фото могла скинуть этого самого Макса с Террасы?» — удивилась Дайна. «Не все так просто на самом деле», — только и успел сказать Гога. «Доброго времени. Могу я вам чем-то помочь?» Тут же подошла к ним консьержка. Приятная такая женщина в строгом черном платье с белым воротничком. «Все никак успокоиться не можете», — почти что шепотом, чтобы никто не услышал ее небратское отношение к посетителям, тут же сказала Гоги: Ну, бросила девушка своего кавалера. С кем не бывает. Что же из-за такой ерунды счет из жизни сводить? «Вы знали Ингу?» — спросила у нее Дайна. «Конечно», — ответила консьержка. «Она гостила у Максима Владимировича какое-то время, а в тот день приезжала забрать свои вещи. Когда вошла, мы с ней перебросились парой фраз, после чего она сразу же направилась к лифту». «А потом, через какое-то время, она выбежала из лифта просто как ошпаренная», — сообщил Гога. И «Это видно по камерам слежения. И это было примерно в то время, когда Макс упал с терраса. Думаю, она стала свидетельницей его самоубийства. И от этого пребывала в некотором шоке», — заключила консьержка. И поскольку ничего другого сказать больше не могла, сразу же ушла по каким-то своим делам. «Есть предположение, что она была не одна», — сказал Гога. Мы посмотрели записи с камеры наблюдения, и личность одного человека установить пока что так и не смогли». Гога показал Дайне еще одно заскриншотинное с монитора компьютера фото какого-то мужчины в спортивном костюме и с капюшоном, накинутым на голову и полностью скрывающим лицо. Он вошел в подъезд сразу же после Инги, можно даже сказать одновременно с ней. Консьержка подумала, что они вместе, и не стала у него выяснять, кому он пожаловал. Решила, что это ее новый парень. При этом выбегала из лифта девушка уже совершенно одна, а тот неизвестный спустился немного погодя, причем тоже явно спешил, но не настолько, чтобы как-то особенно привлекать к себе внимание. Дайна еще раз посмотрела на скриншот и сказала про незнакомца. «Крепкий такой, спортивный». «Такой запросто мог скинуть Макса с балкона», – продолжила ее мысль Гога. Показывая фото, Гога с какой-то явной надеждой во взгляде смотрел на Дайну, будто думал, что она этого неизвестного мужчину сразу же опознает но по одной только фигуре и спортивной одежде Дайна никого опознать не смогла. Вот если бы лицо этого человека было видно, тогда, может быть, и узнала. Если только в самом деле с ним виделись, конечно, когда-то. «В общем, вы ищете Ингу, чтобы у нее узнать про этого типа», – догадалась Дайна. «Точно», – согласился с ней Гога. «Но пока что ни Ингу, ни этого неизвестного мужчину мы не нашли, а нашли только тебя». «Ну все», — заявила на это Дайна, — «я на этом фото никого не узнала и требовательно так спросила, теперь могу быть Гога на это отрицательно помотал головой. «Не все так просто на самом деле. Есть предложение нарядить тебя по дынгу и походить по разным людным местам. Может, кто и подойдет к тебе поболтать. А там, глядишь, клубочек-то и завертится». Услышав про эти идиотские планы, Дайна закатила к потолку глаза и печально вздохнула. А еще есть идея сделать с твоей помощью инсценировку смерти Инги и показать все это по новостям, с просьбой типа откликнуться всех, кто знает погибшую девушку. Якобы для установления личности. Этот способ был бы даже эффективнее, чем просто шляться по торговым центрам. Услышав это, Дайна чуть было даже не взвыла от возмущения. А что? А вдруг эта метода нам на радость стрельнет и по какому-нибудь счастливому стечению обстоятельств даст плоды, предположил Гога. А если нет, взвизгнула Дайна. «А если меня в итоге так никто и не опознает?» «Послушайте, это ведь вы...» «Я узнал вас», – показывая зажатый в руке тросточкой на Дайну, тут же поднялся с одного кресла лаунж зоны какой-то опрятный старичок в добротном клетчатом костюме, начищенных до блеска туфлях, в модных очках и при галстуке бабочки. Глядя на его пижонский вид, Дайна подумала, что и среди московских пенсионеров тоже, оказывается, бывают мажорики. Хотя чему тут особо удивляться-то? «Ведь если этот старичок изволит проживать в данном жилом комплексе, то уж явно живет не на пенсию по старости, а на какие-нибудь дивиденды с акций». Старичок спешно подошел к Дайне и сердито продолжил. «Я знал, что все равно вас когда-нибудь встречу и отчитаю за ваше неправильное поведение. Нехорошо поступаете, дорогуша, должен вам сказать». «Извините, вы о чем вообще?» Глядя на него с некоторым удивлением, нахмурилась Дайна. «Да неужели не помните?» Затряс руками, в одной из которых была трость, старичок. Вот так молодежь нынче пошла, что ни день, то ракеты в космос летят, а самое обычное хамство при этом никак победить не можем. «Дедуля, вы что-то перепутали», – загородил собой Дайну Гого и хотел было уже таким образом сопроводить ее до выхода. Но Дайна его остановила. «Извините, пожалуйста, а вы о чем? Я не понимаю», – поинтересовалась она у старичка. «Да ну как же?» – от такого вежливого к нему обращения тут же немного скис старик. «Это ведь вы полтора месяца назад чуть было не сшибли меня с ног прямо перед входом в это здание». «Видимо, я», — соврала ему Дайна и едва заметно подмигнула Гоги. «Просто я тогда очень сильно спешила. Извините меня, пожалуйста». «Нельзя так», — продолжал возмущаться старик, хотя и делал это уже без предыдущего напора. «Ведь в цивилизованном обществе же живем. Я понимаю, конечно, что молодежь всегда торопится, но не до такой же степени, чтобы совсем уж как-то не по-человечески поступать. Очень вас прошу меня извинить», — снова произнесла Дайна. Понимая, что этот разговор ни о чем, Гога схватил Дайну за руку и потянул к выходу. «Прощаю», вслед буркнул старик и добавил. «А то уж я хотел по номерам машины информацию о вас пробивать, да только цифры не разглядел и не запомнил. Зрение-то уже не то, да и с памяти тоже уже проблемы». Я была на машине, будто бы что-то припоминая остановилась Дайна. «Синий такой джип», – веско заявил старик и едко прищурился, будто ловя девушку на лжи. «Синий Форд, упавшим голосом констатировал Дайна. «Марку не запомнил», – сказал старик. «Автомобиль на красный сигнал светофора на перекрестке немного левее дома остановился. Вы в него запрыгнули на пассажирское сиденье и укатили. Понимаю, конечно, что спешили, но самые элементарные изменения никто же не отменял». «А вот этого молодого человека в спортивном костюме в тот день видели?» – поинтересовался Гога и продемонстрировал старичку на своем телефоне фото. «Молодого человека в спортивном костюме не видел, просто не обратил никакого внимания».